Глава восьмая. День восьмой. Десятое июня. Воскресенье. Шостакович сидел в своем шезлонге и смотрел на зеленоватые океанские волны, похожие на качающиеся на ветру ветки ели на его даче. Эти ели обступали дом, заглядывали в окна, когда он садился работать, и если бы не стекло, их ветки доходили бы до стола и простирались над нотными листами. Наверное, когда-то их посадили слишком близко к дому, и теперь они выросли и стремились проникнуть в дом. Во всяком случае, он всегда мог ощущать их присутствие, когда сидел за столом в кабинете на втором этаже и работал. Путешествие уже приближалось к концу. Новый 1960 год и новое десятилетие началось для Шостаковича с покупки дачи. Незадолго до Нового года он узнал, что недалеко от Москвы В поселке Академии наук СССР продается прекрасный загородный дом со всеми удобствами, и хозяин готов дать Шостаковичу любую рассрочку. Когда Шостакович приехал осматривать дом, хозяева приготовились показать ему красивый вход, комнаты, но он направился прямо в ванную, открыл кран, проверил, течет ли вода, удостоверился, что течет, и коротко сказал «Все, беру». «Дальше не будете смотреть?» Хозяева в недоумении переглянулись. «Нет, не буду. Все». я покупаю все торопливо проговорил шестакович как всегда несколько раз повторив фразу и уехал к воде у шестаккововича было особое отношение привыкший по утрам принимать ванну и постоянно мыть руки измученный неполадками с водой на старой даче он долго не раздумывал исправный водопровод для него оказался решающим прежнюю дачу в большеве подаренную сталиным шестакоич вернул государству вызвав удивление многих ведь он мог продать ее Дети восторженно встретили новость о загородном доме, и в семье пошли оживленные разговоры о переезде. Из записок секретаря. «Утром Дмитрий Дмитриевич мне позвонил и сказал, что едет по делам оформления дачи. Уезжая, он попросил Максима купить водки и вина, так как когда он вернется, будет уже поздно, будем обмывать дачу». «К пяти часам Дмитрий дмитрич приехал довольный, счастливый, мы уже все приготовили». За столом он обратился к Максиму и гале Я вас воспитываю, и когда я умру, чтобы вы ни в коем случае не ходили и не требовали исполнения печатания моих произведений, иначе я из гроба вас буду донимать. На этой даче в Жуковке вблизи Москвы шестакович предстоял провести последние годы своей жизни. Здесь в кабинете на втором этаже в окружении Ели были написаны многие его сочинения. Из кабинета дверь ведет на балкон с двумя большими цветочными вазами по углам. в которых раньше при Шостаковиче сажали нас Турции. Точно такие же оштукатуренные вазы стояли тогда в каждом советском парке культуры и отдыха. У стены скамейка, на которой он любил сидеть, точно такие стояли в парках с изогнутой спинкой и тяжелыми чугунными ножками, чтобы их нельзя было передвинуть. Так и кажется, что где-то поблизости притаилась девушка с веслом или пионерка в вечном салюте. Я помню этот кабинет еще в присутствии его хозяина. Стол между окнами, рояль, напольные часы с боем слева у входа, шкаф с пластинками и книгами, на маленьком столике электрический самоварчик с росписью, явный подарок. Сам хозяин в шерстяной безрукавке поверх рубашки, и за ним, и вокруг в окнах те же сосны. Сейчас кабинета нет... Только деревья стоят немыми свидетелями присутствия здесь композитора и часы бьют, отсчитывая время без него. Галина Дмитриевна, он любил звук этих часов. Они до сих пор бьют исправно, причем всегда следил, чтобы не было расхождений даже в полминутки. Мы говорили, ну что такое полминутки? Нет, чтобы все было четко. Он был очень пунктуальный и обязательный. Опоздание не воспринимал. Что такое опоздал? будильник не прозвенел. Никаких таких не может быть разговоров. Сказал в девять часов, значит в 9 Сказал в десять часов, значит в 10 Очень был пунктуальный. Еще он любил термометры и барометры. В каждой комнате у него был маленький термометр. Он их сам прибивал, знал, где надо их прибить, подальше от батареи, подальше от окна и всегда следил за температурой в комнатах. Он очень любил эти вещи, хотя к мебели относился безразлично. Он любил здесь жить. Он здесь жил почти до последних дней, редко когда в городе. Много народу перебывало в этом доме. Мы с братом Максимом здесь жили и детей разводили, так что здесь было весело, было шумно. Но он ничего, уходил к себе наверх, и если мы лишнее себе позволяли, окрикивал «Не мешайте!» А так нет, особой тишины не требовал. Он был очень неприхотливым человеком. Вообще, жили очень тепло. Из интервью автору. Стараюсь жить на даче, где удивительно хорошо. В последнее время у меня появляется общая черта с Моровинским. Я начинаю любить природу. Галина Дмитриевна, любил больше природу девственную. Он ведь в молодости много ездил, то на Кавказ, то в Крым, то в Среднюю Азию, то еще куда-то. Все исколесил. но за границу ездить не любил, очень не любил. Это на него ужас наводило, что он должен куда-то ехать за границу, потому что, как он говорил, журналисты будут задавать бестактные вопросы, а я не знаю, как на них отвечать, они не понимают, что я не могу на них ответить. Его это очень раздражало, поэтому, когда ему приходилось ехать в зарубежные поездки, Он с ужасом смотрел на журналистов, которые искали, как бы задать такой вопросик политической, чтобы посмотреть, как я поверчусь, а я не отвечу. Из интервью автору. Галина Дмитриевна показывает семейный альбом со старыми фотографиями. Неожиданная фотография Шостаковича, напечатанная в центральной газете. Трудно узнать не композитора. Радостный взгляд, волна густых волос. Вместо его собственного всегда торчащего хохолка такие фотографии стахановцев, ударников труда, деятелей культуры, членов политбюро ретушировались и печатались по одному шаблону. Таков и первый композитор страны, чей портрет лепили партийные чиновники. Но и сам Дмитрий Дмитрич помогал им в этом своими высказываниями в печати, выступлениями, даже если они сочинены были не им. Многие его публичные выступления в газетах и журналах похожи на этот отретушированный портрет. «Дарить людям счастье, воспевать красоту жизни, звать на борьбу за лучшее. Мы горды тем, что Коммунистическая партия рассматривает музыкальное творчество как одно из могучих средств воспитания народа, что прямо и открыто разделяя коммунистическое мировоззрение, Мы едины с партией во взглядах на содержание, роль и главную цель искусства. Наша музыка – это тоже оружие в непримиримой битве идеологии двух миров – социализма и капитализма. Когда в разговоре с Шостаковичем я проявила излишнюю осведомленность в такого рода публикациях, цитируя его слова и высказывания, он ничего не сказал – но позже заметил общему знакомому, что я говорила о статьях, которых он не писал, а только подписывал. «Все, кто знает отношение Шостаковича к языку, стиль его писем и манеру речи, никогда не перепутают эти суконные, безликие заказные статьи с его речью. Тогда я этого не знала». Однажды Шостакович попросил выправить текст доклада, кем-то написанного для его выступления, «Сделать что-нибудь серенькое, совсем-совсем серенькое», – мучительно морщис, повторял он. В то же самое время Шостакович смело подписал письмо против введения в Уголовный кодекс статьи, наказывающие за клеветнические измышления, порочащие наш общественный государственный строй. Из записок секретаря. «Мне говорили, что Дмитрию Дмитриевичу собираются присвоить звание Героя социалистического труда». На что он с сарказмом ответил, что вряд ли, так как его настоящее поведение не позволит этого сделать. Потом он говорил, что уйдет со всех должностей, и из Большого театра, и из журнала, и Союза композиторов. Говорил о том, что не посещает заседаний редколлегии советской музыки, пишет письма о вредной деятельности. Тищенко Шостакович писал. «Две лишь ошибки были в вашем письме. Первая...» Это то, что вы считаете, что некоторые люди ставят себе задачу лишь петь «Асанну» красному свету Это большая ошибка. Эти люди не поют осанну ни зеленому, ни желтому, ни тем более красному цвету. Они вообще не поют осанну так как решительно ни во что не верят. Верят они, если можно это назвать «верят», лишь в собственное благополучие. В собственное, а не в благополучие людей, народа и мира. Во собственного благополучия они готовы на все, конечно, кроме подвига и добра. 8 января 1965 года. После очередного съезда композиторов в 1960 году Хрущев давал банкет в Кремле. Многие композиторы старались оказаться поближе к Хрущеву, громко рассуждавшему о музыке. Когда музыка хорошая, Я слушаю радио, ансамбль скрипачей, песню «Рушничок». А когда раздается по радио какое-то воронье карканье, вокруг подобострастно захихикали. Неожиданно Хрущев оглянулся на стоявшего Павла Шостаковича. А вот Дмитрий Дмитриевич еще в начале войны увидел рассвет в своей Ленинградской симфонии. Хрущев направился к Шостаковичу, пожал ему руку, композитор вежливо улыбнулся. В том же году он стал первым секретарем Союза композиторов России. Из записок секретаря. 4 апреля. Дмитрий дмитрич был чем-то встревожен и нервен. Вскоре уехал на съезд, который в 11 часов открылся в Кремлевском дворце. Приехал в час. Шутя рассказывал, что ему было поручено зачитать состав президиума. Возмущался докладом и говорил о том, что... Новиков пишет плохую музыку, делает плохие доклады и даже читает их плохо. И вообще говорил, что на съезде очень скучно. К трем часам он опять уехал на съезд. 7 апреля 1960 года. В 11.30 Дмитрий Дмитриевич уехал в Союз на заседание. Вскоре после его отъезда раздался звонок из ЦК. Вызвали Дмитрия Дмитриевича. Я поняла, что Дмитрий Дмитриевич вызывает с тем что предложить ему быть председателем или ответственным секретарем Союза композиторов. Я уже с утра слышала, что это предложение идет от Хрущева. Мне рассказывают, что когда происходил прием в Кремле, Хрущев, поднимая тост за композиторов, произнес единственную фамилию Шостаковича и говорил о нем как о первом композиторе в самых светлых и высоких тонах. Я, подумав обо всем этом, заволновалась. Мне было обидно, что Дмитрию Дмитриевичу предлагают этот пост. Неужели он должен быть под начальством Хренникова? Зачем ему терять время, здоровье на все это? Ведь он честный, благородный и добросовестно относящийся к своим обязанностям человек. У него не останется времени на сочинение». И я набралась храбрости и позвонила ему, чтобы он не соглашался, что у него не останется времени для себя. И я чувствовала, что он колеблется. Когда Дмитрий Дмитриевич вернулся, он рассказывал, что его уговаривали взять на себя пост первого секретаря Союза композиторов РСФСР. Видимо, дмитрий Дмитриевичу дали понять, что это желание идет от Хрущева. Вскоре появился документ с грифом «Совершенно секретно». Постановление Бюро ЦК КПСС об утверждении Шостаковича первым секретарем Союза композиторов РСФСР. А сейчас трудно понять, почему почти вся деятельность ЦК КПСС проходила под грифом «совершенно секретно». Подобно секции жрецов в Древнем Египте, эти люди таким образом чувствовали свою избранность, причастность к великим тайнам, будь то полеты в космос, утверждение руководителя композиторской организации, сроки посевной или вердикт, разрешить ли Шостаковича зарубежную поездку и если разрешить, то на какой срок. При этом каждый раз к документам прилагалась характеристика Шостакович Дмитрий Дмитриевич, рождение 1906 года, русской, беспартийной, окончил в 1925 году Ленинградскую консерваторию, С 1957 года секретарь Союза композиторов СССР, крупнейший и авторитетнейший композитор нашего времени, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий, премии имени Сибириуса, лауреат Международной премии мира, член музыкальных академий Швеции, Италии, ГДР, член Американской академии наук, доктор Оксфордского университета, командор Ордена французского искусства, профессор Мексиканской консерватории, награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Эта характеристика каждый раз должна была представляться заново вместе с личным делом и листком по учету кадров, которые перепроверялись и проходили все инстанции. Максим Дмитриевич, «Отец не по собственной воле занял пост руководителя Союза композиторов России». Но в этой должности он работал не за страх, а за совесть, использовав открывшиеся ему возможности, чтобы помогать талантливым людям. Точность и обязательность определяли его стиль. Появлялся каждый день в своем кабинете и сидел, принимая людей. Его осаждали просьбами, и он всем старался помогать. Тратил на это бездну времени. Его принципом было раз взялся делай». Заседал строго по часам, точно вовремя, Опоздать разрешалось на пять минут, долгих и показных речей не терпел. Некоторые упрекали его в излишней мягкотелости, в том, что он подчас давал положительные отзывы о заведомо слабых сочинениях, писал рекомендательные письма всем просителям, злоупотреблявшим его добротой, не ценя свое время. Но в принципиальных вопросах Шостакович никогда не боялся сказать «нет». Были те, кто считал, что... В Шостаковиче всегда были сильны устремления общественного деятеля, что он был не чушь соблазном власти. Еще в 1932 году он стал членом правления только что созданного Ленинградского отделения Союза композиторов. Теперь он был первым секретарем Союза композиторов Российской Федерации и отвечал за благосостояние более 500 композиторов и музыковедов. Как человек ответственный пунктуальный, Шостакович с головой погрузился в дела композиторской организации, исполнение и издания музыки, бытовые и жилищные проблемы членов Союза композиторов. Сам Шостакович говорил, меня зато и выбрали руководителем композиторской организации, что я не умею сводить счеты, и, разумеется, за то, что и руководить я тоже не умею. Нельзя без горького сожаления читать список мероприятий, в которых участвовал, вынужден был участвовать шестакович как секретарь Союза композиторов. Сколько сил, сколько лет жизни отняла у него эта деятельность. Вот лишь некоторые за короткий срок. В Новороссийске он посещает места боев в годы Великой Отечественной войны, цементный завод «Октябрь», музыкальную школу, совхоз «Малая земля» и участвует в работе пленом управления Сибирской композиторской организации. в Свердловске, в работе Уральской композиторской организации. Потом едет на встречу композиторов социалистических стран в Берлине, председательствует на международном конкурсе имени Чайковского в Москве, участвует в работе Всесоюзного совещания по идеологическим вопросам, в Кишиневе, встрече с трудящимися Молдавской ССР, в Киргизии, декада русской советской музыки. В Большом театре открывает торжественный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Мусоргского. В Ташкенте встречи с рабочими Ташсельмаша, текстильного комбината, участниками музыкальной самодеятельности, композиторами Узбекистана. В Ростове-на-Дону присутствует на фестивале «Донская весна», выступает на химическом заводе имени Октябрьской революции, фабрике клавишных инструментов, едет в Баку, на декаду русской культуры. В Уфе участвует в декаде русской культуры и неделе башкирской музыки. Москва. Речь на вечере, посвященном 125-летию со дня рождения Чайковского. Ереван. Участвует в декаде русской музыки. Йошкар-Ола. Работа по проверке Марийской композиторской организации. Посещение музыкально-художественной школы-интерната. Москва. Встреча с главами дипломатических представительств, аккредитованных в СССР. В Новосибирске участвует в юбилейных торжествах симфонического оркестра, встречается с композиторами Сибири, педагогами и студентами консерватории. Москва открывает торжественный вечер, посвященный 74-летию Прокофьева. В Волгограде участвует в фестивале советской музыки. Очевидица вспоминала, как оживился Шостакович на репетиции сибирского народного хора и все спрашивал, «Правда, это вот третий слева блондинка прихорошенькая? А что, не жениться ли мне на ней, а?» О ней он вспоминал и на обратном пути в Москву. «Славная такая, а я один, один, пуговицу некому пришить!» В Новосибирске было холодно и голодно, но местные композиторы принимали его очень тепло, устраивали застолья с истинно сибирским размахом. Приезжие москвичи диву давались, где можно было достать такие яства в эпоху всеобщего дефицита, когда магазины шаром покати. Секрет был прост. Догадливая супруга местного композитора пошла в обком партии и пожаловала, что нечем угощать высокого гостя. Сам шестакович приезжает. ей выдали разовый пропуск на обкомовскую продуктовую базу. «Бери что угодно, и цены дешевые». За несколько лет шестакович побывал по делам Союза композиторов в 30 городах Советского Союза, Новороссийске, Свердловске, Новосибирске, Тбилиси, Йошкар-Оле, Горьком, Ростове-на-Дону, Баку, Ташкенте, Самарканде, Алма-Ате, Уфе и многих других. Под руководством шестаковича прошли 9 пленумов Союза композиторов России, на которых он выступил с докладами Как тут не вспомнить руководящие слова Жданова, сказанные еще в 1948 году о том, что... «Самая главная наша задача – организовать сейчас как можно больше поездок. Композиторы должны общаться с жизнью, а не смотреть на свой собственный пуп». В Новосибирске в течение одного только дня Шостакович прослушал новую музыку местных композиторов, встретился со студентами и преподавателями консерватории, обсудил планы местной композиторской организации и ее бытовые проблемы. В Свердловске, Во время поездки он заболел воспалением легких, лежал в номере гостиницы, но и там решал дела местной композиторской организации. В Молдавии он, как писала местная пресса, пристально рассматривал наши виноградные плантации, вслушивался в неумолимое журчание родников. «Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, что вы приехали к нам. Этого наша земля никогда не забудет. И от души желаю вам сто лет жизни». возглашал на застолье руководитель колхоза, приветствуя Шостаковича. Не склонный к потетике, саркастичный Шостакович отвечал: "А я хочу больше ста лет прожить. Почему мне не прожить бы? Здоровье у меня хорошее, вот только рука подвела, плохо действует, и нога переломана". Он был молчаливым, застенчивым человеком, не любившим публичности. Ему же приходилось постоянно выступать с трибун при скоплении народа. Он мечтал об уединении и творчестве и писал скорбные письма о необходимости участвовать в бесконечных заседаниях и совещаниях. Он никогда не сочинял за роялем, но регулярно появлявшиеся в ее доме фотокорреспонденты заставляли его позировать и писать ноты на пепитере в неудобной позе. Он и шагу не мог вступить, без неусыпного контроля высших руководящих органов за его жизнью, его музыкой. Даже на корабле ему казалось, что кто-то все время наводит на него бинокль, когда он один в шезлонге сидит на палубе. В августе Шостакович написал заявление о приеме в партию. «За прошедшее время я почувствовал еще сильнее, что мне необходимо быть в рядах Коммунистической партии Советского Союза». «Во всей моей деятельности имеется немало недостатков, но партия помогала, помогает и будет помогать мне их преодолевать и исправлять». Кадры хроники сохранили день 14 сентября, день вступления Шостаковича в партию. Атмосфера в небольшом зале, выступления товарищей, дававших композитору рекомендации и читавших по бумажке свои напутствия, искаженные нервные гримасы лицо композитора – затравленно озиравшегося по сторонам, то ли в поисках поддержки, то ли искавшего выход, чтобы сбежать. Когда Шостакович поднялся на трибуну, чтобы сказать свою речь, звук на киноплёнке внезапно исчез. Шостакович стоит, беззвучно шевеля губами под одобрительно покровительствующие взгляды присутствующих партийных функционеров. Вот текст, произнесённый тогда шестаковичем Он сказал... Моя работа всегда проходила под руководством Коммунистической партии, чьи указания я считал для себя обязательными и в силу своих способностей и возможностей старался их выполнять. Я много ездил по зарубежным странам, и чем больше езжу, тем больше убеждаюсь, что наша советская музыкальная культура является самой передовой, самой прогрессивной, самой гуманистической во всем мире». В этом большая заслуга советских композиторов, а главная большая заслуга Коммунистической партии, которая так любовно, бережно, тщательно помогает нам в наших творческих исканиях, помогает нам быть честными слугами своего народа. Максим Дмитриевич. Очень много было запретов в его жизни. Нельзя то, нельзя это. А можно это, нужно это. Я знаю только, что отец никогда не плакал. Он был очень мужественным человеком. И один раз, нет, два, он все-таки плакал, это когда умерла моя мать, и второй, когда шантажом его втянули в партию. Он сообщил нам со слезами на глазах об этом, моей сестре и мне. Бывали такие периоды, когда отец чувствовал себя на волосок от гибели, и до самой смерти своей был напрямую зависим от безграмотных, наглых и жестоких чиновников, которые то и дело подвергали его шантажу. Из интервью автору. шестакович говорил, что в партию вступил, подчинившись чудовищному нажиму. По описанию друзей он впал в истерику, пил водку, плакал, цитировал в разговоре с другом Пушкина, и от судеб защиты нет. После вызова в ЦК партии шестакович рассказывал друзьям, как все происходило. «Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче Хрущеве дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал, молодостью, его грандиозными планами, и мне необходимо быть в рядах партии, возглавляемых не сталиным а Никитой Сергеевичем. Я, как мог, отказывался от такой чести, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов. Поспелов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Поспеловым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался. Давняя и близкая знакомая Шостаковича писательница Галина Серебрякова, проведшая долгие годы в сталинских лагерях, вдова репрессированного и расстрелянного Сталином, видного партийного деятеля, и даже после возвращения из лагерей, остававшейся ярой коммунисткой, писала, «Когда Дмитрий Дмитриевич сказал мне, что стал членом партии, я крайне удивилась, так как и в 20-е годы уже не сомневалась, что он коммунист. Ведь все самые передовые идеи Маркса, Энгельса, Ленина, борьбы за советскую идеологию волновали его, как каждого борца на баррикадах коммунизма. «Ты просто оформил сейчас свою давнишнюю принадлежность к партии», — сказал я ему. Незадолго до этого события Шостакович закончил свой вокальный цикл сатирой на стихи Саши Черного. Как всегда, он в музыке сказал то, о чем думал. Он выбрал стихи, наиболее созвучные его настроению в то время. Недаром один из друзей композитора говорил о косноязычии Шостаковича в «Красноречии» и о «Красноречии» в своем искусстве. Наши предки лезли в клетти и шептались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготней нас. Дети выросли, и эти лезли в клетти в грозный час и вздыхали. Наши дети встретят солнце после нас. Нынче так же, как во вовеки. Утешение одно. Наши дети будут в Мекке, если нам не суждено. Даже сроки предсказали, кто лет двести, кто пятьсот. А пока лежи в печали И мычи, как идиот. Разукрашенные дули, Мир умыт, причёсан, мил. Лет через двести, Чёрта в стуле, разве я Мафусаил? Я как филин На обломках переломанных богов, В неродившихся потомках Нет мне братьев и врагов. Я хочу немножко света Для себя, пока я жив. От портного до поэта Всем понятен мой призыв. А потомки — Пусть потомки, исполняя жребий свой и, кляня свои потемки, лупят в стенку головой.